Добро может быть страшно скромным, и на него тебе все же ответят старицей. Иногда достаточно улыбнуться человеку, дать элементарно добрый совет. Через несколько месяцев мой бывший начальник захотел вернуть меня на старое место, то есть туда, где все люди казались мне нудными и неинтересными. И я вернулась. И, поверите ли, по-новому их увидела. И я совершила третье открытие. Для того, чтобы видеть вокруг интересных людей, надо, как говорят в народе, нажить душу. А душа наживается в общении с людьми. Смысл же одиночества лишь в том, чтобы наедине с собой лучше понять жизнь. Вот я пишу вам ночью, казалось бы, одна во всем мире, и в то же время не одна. Со мной все те, чьи жизни и души вошли в мой опыт существования на земле. Одна и не одна. Одиночество и не одиночество. Я пишу ночью, поэтому у меня известный сумбур в мыслях. Второе письмо на эту же тему. Несколько лет назад вы меня бы не узнали. Замкнутость, доходившая до нелюдимости. Необщительность, которая граничила с угрюмостью. И в то же время у меня было достаточно мужества, чтобы трезво оценить собственное местоположение в коллективе, в школьном классе, студенческой компании, заводском отделе. И трезво оценивая, я ужасалась. Да, ужасалась. В чем дело? Почему я не такая, как все? Я начала анализировать мои душевные состояния, поведение. Нашла в себе силы взглянуть на себя со стороны. И увидела. Да все это из-за отсутствия во мне человеколюбия. Я строго судила обо всех, кроме одного человека. Себя самой. Пожалуйста, посмотрите на себя со стороны и в то же время постарайтесь понять изнутри тех, кто вас будто бы обидел. Это, по-моему, важно. Уметь видеть себя со стороны, а остальных людей чувствовать и понимать изнутри. Иначе и не будет человеколюбия не судите строго ту девочку инициалы которой вы вырезали на парте а она в ответ нанесла вам удар дети часто бывают жестокими и лишь потом лучше понимая себя и жизнь раскаиваются в содеянном сегодня эта девочка уже взрослая женщина верная жалеет о той маленькой измене не судите строго эту девушку которая обиделась на вас за то что вы Не дайте ей ничего материально существенного. Она, наверное, редко получала в жизни подарки, и это полудетское ее желание достойно не осуждения, а великодушного понимания. С течением лет она все сама оценит иначе и, может быть, внукам будет рассказывать в старости, как волшебно, посредством эфира. Вы познакомились когда-то. Не судите строго эту женщину которая отклонила дорогую коробку конфет. У нас у женщин нет опыта получения подарков на улице. К сожалению, женщина подходят к женщине на улице с менее возвышенной целью. Умение общаться с людьми лично мне далось нелегко. Были большие муки. Я как бы одолевала ступень за ступенью. В первую очередь научился внимательно слушать. Поймите, это важно. Без умения слушать человека внимательно и сочувственно нельзя возвести мосты между людьми. Потом стало учиться понимать горе и радость человека. Стало отвыкать от резкости и категоричности в суждениях. И, наконец, самая высшая ступень общения — Научиться самой говорить с человеком искренне, с пониманием его боли и судьбы.